— Видите этого маленького человека? — спросил меня Осборд, подходя. — Это гений нашего удивительного судна. Он глухонемой, никогда ни одного слова никто не слышал от него, но это гениальный изобретатель. Он создал проект нашей машины, а Блек дал ему возможность осуществить его замысел Он со своими тремя сыновьями управляет машиной, зато ко всему остальному, кроме своей машины, относится с полным презрением и безучастием. Когда мы зарабатываем деньги, он отказывается от них. Когда мы стоим в порту и съезжаем на берег, он неизменно остается в своей машине. Он первый додумался до применения газа в качестве топлива для паровых судов в наших территориях, В сигаровидных резервуарах заключается именно газ. Три миллиона кубических футов газа под давлением двух или атмосфер. Ведь это замечательное открытие. Если бы не это гениальное изобретение Карла Реммия, нашего инженера, нас всех давно бы уже не было бы в живых. Ну, теперь же, когда мы можем идти со скоростью 30 узлов в час, нам не страшны никакие суда Ни один крейсер, ни одно линейное судно не в состоянии состязаться с нами. Я молча слушал своего собеседника, и мне невольно приходило на ум, что это таинственное судно при всем ужасе своего назначения является вместе с тем воплощением великой ученой идеи. Завтра мы покажем вам еще больше, и познакомим с нашим инженером, с этим маленьким оборванцем. То есть со мной?» Вмешался в разговор Дик. «Видите, я совсем обносился, точно нищий. Не тужите, Дик. Мы добудем для вас юбчонку или ковтенку, как только вы будете приветствовать первое пассажирское судно». Шутливо отозвался доктор. «Снимайся с якоря». Крикнул в это время Блек, и его громовой голос прервал наш разговор. Он подал сигнал в машину, и та тотчас же заработала мерно-медленно. Минуту спустя наше судно вышло в открытое море. Блек обернулся и долго глядел в сторону снежной пустыни. Впереди чернел темный высокий берег пустынной Гренландии. И мне казалось, что в этом долгом грустном взгляде Железного Человека было нечто пророческое. Он будто знал, что уже не увидит больше этих мест, и мысленно говорил им свое последнее «Прости». Встреча с китобоем. Мы обедали в большом зале на верхней палубе. Это была комната, отделанная с изысканной роскошью. Нам прислуживали два рослых негра. Обед состоял из самых дорогих блюд и вин высшего качества. После обеда все перешли в смежную курительную комнату, убранную с чисто восточной роскошью. Сюда нам подали кофе с ликером, а Блек угощал самыми дорогими сигарами. К большому моему удивлению, этот странный человек говорил при мне о своих намерениях не таясь и без малейшего стеснения обращаясь за советом к доктору и спрашивая его мнение по поводу различных предположений. «Мой план таков», — говорил Блек, «как вы знаете, у нас чувствуется недостаток в масле, и наш Карл начинает беспокоиться за свою машину. Поэтому я решил свернуть шею двум-трем китобоем здесь, в этих водах, чтобы пополнить наши запасы. Затем, так как нас ищут в Атлантическом океане, мы пойдем к югу от Мадеры и поработаем на большой дороге торговых и пассажирских пароходов, отправляющихся в Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес. Там есть чем поживиться. «Пройдет добрый месяц, прежде чем догадаются искать нас в этих водах. К этому времени мы успеем уйти оттуда. Все равно Европа уже знает о моей игре. Так пусть же она услышит о ней еще один раз. Пусть они только сунутся ко мне».